Глава 19. В одном из самых приветливых уголков Восточной Ютландии в Невине стоит большой замок. Тёмно-красные стены и уступы фронтона делают его похожим на монастырь. Это Керсхульм. Он расположен на самом краю долины, которая словно могучий зелёный поток извивается среди холмов. покрытые лесами и пашнями. Под ну ее протекает смирная речушка. Жалкие остатки обширной водной глади, занимавшей е когда всю долину в добрую милу шириной. Теперь, пока не подойдешь плотно к берегу, реки вообще не видно. Перед глазами растелается зеленая равнина, и на ней кое-где канавы, да не просыхающие лужи. Даже не верится, что были дни Лид этих берегов катились высокие волны. Там, где теперь рубка порхают над камышом певчие пташки, коричневые и серые, некогда горделиво парили, нас сверкающих серебром крыльях большие морские чайки. Там, где теперь землякопы и падинщики благоговейно жрут ломти хлеба с салом, некогда сходили на сушу с орошённых кровью кораблей опьянённые битвой корсары и торжествующе точили домой богатой добычей. А на холмах, где среди ржаных полей теперь шумят светлые весёлые рощи, некогда простирались дремучие леса, и в лунные морозные ночи там завывали волки. Даже много спустя, когда Нижина поднялась и по старому дну фьорда прошёл мирный плуг землепарца, лес попрежнему оставался прибежищем для всяких удальцов и лехих людей. Здесь заливались охотничьи рога важных господ, когда они скакали, усадив на седло самую смерть, и кровавый след тянулся за ними сквозь чащу. Здесь бушевала непогода, словно тысячи головы ревов наполнял воздух, и слышался в нем зловещий отзвук глухих раскатов моря, наполнявших душу человека священным ужасом. Но мало по мало лис был вытеснен с плодородных земель. Безоружные пешельцы построили себе жильё и насадили сады, чтобы уединения пожинать плоды зимние. По дороге, отмеченной распятиями и статуями святых, пришли с юга люди в длинных одеяниях и сандалиях на босу ногу. И вскоре первый колокол возвестил в древней земле викингов на земле мир, в человецах благоволение. Все годы Всё сие в пору мир места по крестьянина вгрызался в лесную тьму, где в покинутых орлами гнёздах теперь каркали вороны. Миновали века, С цветущих в поле и лугу дары родной земли потекли через пороги жилищ. Избранных сынов человечества накапливались в хлевах и амбарах, заполнялижитницы и кладовые монастырей и господских усадеб. изъемесом и сладким как мёд пивом. И наконец порождали жир и густую кровь под рясой монаха и блестящей кольчугой рыцаря. Но едва лишь у благочестивого инока заводился лишний жирок, им точился владывали плотские вожделения. У него возникала потребность вступить в брак. Он даже почитал своей святой обязанностью сделаться отцом семейства и откинул пустые мечты разделить жизненное благо с прочими сыновьями Адама. Цейков породнился с мирянами. И тогда из сандалий и суровых покаянных одежд, под поясанным пеньковым вервием, словно из колкана вылупился первый пастор Сиденевус с белыми брыжьями и с целым выводком детей. Рыцарь тоже мало по мало переходил к мирному существованию. Благодетельный закон ревностно охранял. У несцветуные богатства, а приключения и беспокойная жизнь с каждым днём манили всё меньше и меньше. Потомок грозных викингов превращался в скотопромышленника и землевладельца в при шляпах перьями и в бархатных штанах. Высокий, здоровый и полный сил, скакало на своём иноходце, как живое воплощение отечественного благородя. Встречались среди них люди вроде господина Лалы Эскиссы на Брука, которые судились и ссорились с половиной Ютландии, или такие, как известный рыцарь Олув Педерсен Гюренстерн, которого родные сестры Фру Эльцеба и Фрюкен Лена, не вытерпев, обвинили на выборском Лантинге в тяжких злодеяниях и несправедливости, учиненной по отношению к ним, ибо он избивал их самих, их слуг. угрожал им огнестрельным оружием и обнажённым мечом разорял их дома и силой отобрал у них всё состояние вот какие это были люди жажда подвигов засевшая в их пиратской крови и независимый дух выродились у них в бычье высокомерие и охоту поиздеваться над своими ближними австречались люди подобные юргину арфельду У этого дикое буйство предков сменилось исступлённым религиозным фанатизмом, своего рода благочестивым садизмом. Он приказал провести тайные слуховые трубы от подземелий своего замка к жилым комнатам, чтобы тешить свою душу дикими воплями изстязаемых ведьм и прочих слуг дьявола, которых во славу милосердного Господа нашего Иисуса Христа до смерти пытали в сырых и мрачных подземельях. Окипи среди холмов распростёлась пустынная модабразия пакое, тучная равнина, без тропинок и дорог, без единого деревца или дома. Если не подгадать к синакосу, можно часами идти по ней вдоль извилистого русла реки и не встретить ни живой души, ни услышать никаких звуков, кроме плеска воды да мирного перестука редких поездов, когда они пробегают через дальний мост. Ходили здесь когда-то круто букие парусники, жалкие остатки прежнего флота. Каких-нибудь десять лет назад они создавали на реке некоторое оживление, но теперь от парусников и следа не осталось. За несколько недель от силы увидишь одно из этих длинных тупоносых судов, которые с грузом обычно оседают так глубоко, что матросы, подталкиваящие их шестами против течения, должны скакать по поручням, чтобы не замочить ног. Чуть почайки не наткнулся здесь на людей, вооружившихся длинными удочками. Они с философским спокойствием истинных дачан сидят на берегу и жуют табак. Попадаются даже охотники на угрей. Иногда мужчины, иногда женщины. Стоя по пояс в воде, они поднимают стаи угрей с заболомученного илистого дна. И наконец здесь можно встретить одинокого охотника. Местное население старательно обходит его стороной. Это долговязый, тощий и мрачный субъект в высоких болотных сапогах. Ходит он, тянув голову в плечи, и вид у него какой-то запуганный. На приветствие он обычно не отвечает. Цвет лица у него мертво-набледный, нос переплюснутый, рта не видно под всклокоченной бородой. Это и есть сам владелец киршхольма. Гуси гермисты руфунгран. Пока две его пятнистые собаки тявкают и носятся по лугу, и время от времени с плеска выщезают камешах, сам он медленно сагает тремяком. Ружьё праздно болтается за плечами, руки засунуты в косые карманы долгополой охотничьей куртки. Всякий поймёт, человек вышел не столько ради охоты, сколько ради того, чтобы остаться наедине с самим собой. и со своими мрачными мыслями. Люди, населяющие долину, частенько гадают, о чём вы это могут подумать, господин Гофгермейстер. Ему всегда было нелегко раскусить. Похоже, будто в нём живут два разных человека: молчальник, прячущий глаза от людей, перерождается порой в говорливого собеседника и хвостуна, набитого самыми нелепыми розъзнями. Не дать не взять барон Менхаузен. Одно время полагали, что он стал таким задумчивым из-за своей жены. Теперь считают, что все дело в бесконечных тяжбах, которые он вечно с кем-нибудь ведет и которые почти всегда проигрывает, толкует и про какую-то желудочную болезнь. И в самом деле, из Кирсхольма нередко посылают на станцию в аптеку за лекарством. Как ни странно, Гофель Греместер и сам, пожалуй, не сумел бы объяснить, от чего он такой угрюмый. Он мог приспокойно сидеть в своём кабинете, глядя, как расплываются на солнце кольца дыма из трубки. И вдруг тоска охватывала его и омрачала ясный день. Тогда он начинал размышлять: "В чём тут дело?" И чем больше он размышлял, тем глубже погружался в пучину отчаяния. Слух о том, что на Гоффигермейстера опять нашло, то и чежи расстекался по конюшням и амбарам Керсхольма. И где только не появлялась его голенастая фигура. Все старались отойти на почтительное расстояние. В такие минуты даже храброго человека невольно брала отторопь. Он видел огромные черные глазницы и окаменевший затылок, как у быка, упершегося рогами в забор. Супруга Гофе Гермейстера, женщина умная, слишком ценила свою независимость, чтобы считаться с его настроениями, и потом обычно держала себя, как ни в чем не бывало. она знала по опыту, что всякая попытка как-то повлиять на него только ухудшит дело. мрачное настроение требовало определенного срока, по истечении которого оно уходило так же бесследно и внезапно, как и пришло. за семейными трапезами, когда Гофигермейстер открывал рот только за тем, чтобы проглотить очередной кусок, беседу поддерживала сама Гофигермейстерша, причем она старалась смягчить неукротимый нрав супруга, заказывая к обеду его любимое блюдо. Дело в том, что гофи гремейстер очень любил покушать, и даже самая жестокая хандра не портила ему аппетита. Огромные порции рисовой каши со сладким пилом, жаренное мясо с яблочным соусом, ливерная колбаса с тушеной капустой и прочие яства исчезали в его желудке, как в кладовой у пастора. После обеда он обычно ретировался в свою комнату, отделённую от гостиной маленьким зальцем. Но гувернёр-мистерша с величайшей расторопностью всегда устраивала так, чтобы он не мог запереть за собой двери, да и вообще не давала ему слишком откровенно уединяться на глазах у прислуги. Она знала, что о её прошлом и об их браке болтают много лишнего. Были у неё и другие причины чтобы стараться сохранять между мужем и собой полное доверие. Гофигерместише перевалила уже за тридцать, когда она стала женой господина Прангена, в то время помещика средней руки. Этот брак вызвал насмешки и даже недовольнее в ее кругу, где если и слышали о Прангени, то лишь как о человеке прославившемся своей бездарностью и нелепищими роскошнями. И уже тогда людская молва очень занималась ее прошлым. Поговаривали, что ее красота в свое время заставила воспалиться страстью одно весьма высоко поставленное лицо, но привело ли упомянутое обстоятельство к более близким отношениям, этого, увы, никто толком не знал. Тем не менее слушатели получали истинное наслаждение, когда помещик Пранген, будучи в приподнятом настроении, Начинал хвалиться связями своей супруги при дворе. Да и после замужества её образ жизни давал немало пищи для разговоров. Поскольку она частенько уезжала либо в Копенгаген, либо за границу на воды, её имя связывали то с одним, то с другим из представителей земной аристократии, питающих слабость к прекрасному полу. Толком никто по-прежнему ничего не знал. Так искусно умела она пустить погоню по ложному следу. А муж ее был всецело поглощен сутяжничеством и несварением желудка, и потому никогда, если не считать крайне редких случаев, не питал подозрений по адресу жены. В молодости Гофигер Местерша весьма легкомысленно относилась к своим супружеским обязанностям. Она для того и вышла за Прангена, чтобы сделать его ширемой для прикрытия своих романов. Тогда она оправдывала собственно, легко мысля тем, что ему ж тоже не остался в накладке от их брака. Она сумела выхлопотать ему титул несравненно более высокий, чем тот, на который он мог рассчитывать по своему рождению, образованию и доходам. Но потом годы дали себя знать. Улегся жар в крови, и запоздалое раскаяние предъявил счет с поистине раставщическим процентами. Под старость Гофигер Местниша пылко увлеклась религией. Анна подпала под влияние некоего Блумберга, пастора в соседнем приходе. Он не принадлежал к числу тех исступлённых проповедников, карающего Господа, которые тогда встречались весьма нередко и которые пытались воскресить средневековье. Блумберг, напротив, был весьма простой и очень человечный священник. Он терпеть не мог экстаза и напыщенности и явил собой Образец будрова духом утешителя, проповедника будничного Евангелия, который не требовал от человека невыполнимых жертв в повседневной жизни, и потому завоевал много сторонников. Гуфи Гермистиша была несказанно благодарна пастору за то, что он сравнительно легко и безболезненно помог ей снять с себя бремя грехов. Она просто влюбилась в это новоявленное христианство, столь трогательно непихотливое. Правда, иногда ей трудновато казалось соблюдать все молитвы. Не сразу удавалось найти правильный, подиски доверичивый тон в обращении к Всевышнему. Но зато она пристально следила за всеми интересными событиями, касающимися церкви. Комнаты её были завалены книгами религиозного содержания и богословскими журналами. Она даже участвовала в религиозных дебатах в узком кругу. Причём всё более и более открыто выступала миссионером блумберговской веры. Пыталась она воздействовать и на собственного мужа. Не взирая на напускное безразличие, она очень страдала от его переменчивого нрава. В вопросах религии господин госсгермейстер был человеком весьма косным, но она всё же надеялась со временем побороть его равнодушие, приобщить его к утешению и радостям живой веры. и тем самым вознаградить за свою неверность. Вот в этом доме и у этих людей решил пар искать прибежища после того, как ночью тайно проводил гроб с телом матери через Каттегат. Рано утром пар сошел с парохода в устье фьорда, а в полдень измученный физически и нравственно уже подъезжал к Киршхольму. Здесь его встретил чрезвычайно радушный прием. и не только со стороны Гофигермейстерши и ее сестры баронессы, которая до сих пор гостила в Кирсхольме, но и со стороны самого хозяина, ибо последний только что получил сообщение, что он с блеском выиграл процесс по поводу одной придорожной канавы. Не часто его притязания оканчивались так удачно, зато уже если это случалось, Гофигермейстер себя не помнил от восторга. Чтобы тут же же ввести пару в курс событий, Господин Гермистер, затащив его к себе, и воспользовавшись удобным случаем, подробно рассказал ему про три других процесса, которые ему случилось выиграть в своей жизни, из которых один, по словам господина Гермистера, представлял собой дело настолько необычное и запутанное, что верховный суд заседал из-за него целых 3 дня. Мысли Пера всё ещё кружили у гроба матери. И он радовался возможности молча отдаваться им. Густав Гермейстер не привык к таким терпеливым слушателям и потом сообщил супруге, что её молодой друг очень и очень мил. Когда за обедом Пек заговорил о дней своего предстоящего отъезда, Густав Гермейстер, чуть ли не более рьяно, чем другие, начал уговаривать его хорошенько отдохнуть в Керсхольме. Именно теперь Когда наступило долгожданное лето, уговорить Пера оказалось совсем не трудно, тем более что в Копенгагене его ничуть не тянуло. И где ещё, думал он, можно найти более подходящее место, чтобы преодолеть духовный кризис, приближение которого он ки чувствовал. Ему отвели спокойную, уютную комнату в Афелигеле, главного здания. Окна выходили в парк, и аллея высоких густолистных каштанов Затменяло дневной свет. Посреди комнаты, на выскобленном добела полу, стоял квадратный дубовый стол с массивными круглыми ножками, и вокруг него четыре стула с высокими спинками. За ширмой помещалась кровать, под надёжной охраной высокой старинной печки, которая сияла в своём углу словно рыцарь, закованный в латы. В простеньке между окнами весело заставленная книгами полка. Комната сразу ему приглянулась. Она выгодно отличалась от пронумерованных и однообразных гостиничных апартаментов, на пребывание в которых так долго обрекала его судьба. Зеленоватый полумрак хорошо гармонировал с его собственным настроением. Именно такой теничок, такое монашеское уединение было ему сейчас нужнее всего. Особенно порадовали книги. Он успел прочитать на многих корешках заглавие проповедей и других работ по теологии, о которых ему с таким жаром в свое время говорила Гофиги Местерша. Он отправил телеграмму в Копенгагенский отель с просьбой переслать сюда часть его вещей. Якобы он написал подробное письмо, где пытался объяснить внезапный порыв, заставивший его последовать за телом матери, и сообщал, что воспользовался этим случаем и сдержал давние обещание навестить своих знакомых. Спутниц по Италии. Относительно сроков своей задержки в Кирскольме он пока сообщал только, что ему надо отдохнуть и набраться сил перед новой поездкой. Он решил, что подробные объяснения будут излишни, ибо Якоба не способно понять на основе одного письма истинные мотивы его поступков. Так что с подробностями придется повременить. Ничего не поделаешь. Они с Якобой. Произросли на разной духовной почве, отсюда и невосполнимая ущербность в их отношениях. Какие бы героические усилия не прилагали обе стороны, такое глубокое незсходство в натуре решительно исключает подлинную близость. Под вечер, отправив письмо, Пер сразу же заметно успокоился. На закате, сидя в гостиной с дамами, он уже чувствовал себя в этой непривычной обстановке совершенно как дома. спокойно и уютно. Он и не пытался объяснить причину этого впечатления. Тут все слилось воедино: и низкие сумеречные, но просторные комнаты, и отбели с последних лучей на оконных стеклах, и самый воздух, чуть задхой и со слабой примесью кухонного чада. Словом, все решительно все по матерински ласкало его сердце. Гофигермейстер пристроился было возле них. Но вдруг вскочил со страстным грохотом и что-то напевая направился через зал к себе, оставив все двери настежь. Потом из его комнаты донёсся шум, лязг, стук распахнутого окна, и вдруг трубный зов валтурны огласил горы и доли. Среди смехотворных фантазий, с помощью которых господин гермейстер поддерживал себе самоуверенность, была и следующая. Он считал себя непревзойденным мастером игры на духовых инструментах. Для начала он протрубил несколько охотничих сигналов. И из весу ответило эхо, словно от голоса к седой старине, когда предки Гофигермейстера продирались сквозь чащу и кровавый след тянулся за ними по траве. За охотничими сигналами последовал ряд патриотических маршей. После чего исполнителю охватила меланхолическая чувствительность. которая является собой истинную поэзию простых сердец. Звучала эта поэзия чудовищно. В заключение была исполнена мелодия "Ах, как прекрасно идти вдвоем". Чтобы наилучшим образом передать шимящую задушевность этого старинного гимна во славу семейного очага, Гоф и Гермейстер начали трубить так громко и фальшива, да еще с такими заувывными переливами. что Пэр уставился в пол, боясь расхохотаться. Гофигермейстерша, напротив, задумчиво подперла рукой подбородок и смотрела в окно с нежной, кроткой и невинной улыбкой. Так в приятном обществе хозяев усадьбы протекло несколько дней. Гофигермейстер пребывал в отменном расположении духа и показывал Пэру свои владения. После обеда Пэр прогуливался по живописным окрестностям. сбеими дамами, а иногда один или в сопровождении управляющего молодого человека одних с ним лет. Потребовалось немного времени до того, чтобы Пэр обрел физический. Лицо у него снова покрылось бронзовым загаром, как тогда, когда он вернулся из Италии, и это очень красило его. А в своих отношениях с Соломоновыми он старался говорить поменьше, что не преминула заметить госпожа Гермейстерша. О заметил и сама перестала касаться этой темы.